Глава пятьдесят вторая Прохладный ветерок, пахнущий дождем, разбудил Леру. Приподняв тяжелые веки, она увидала сквозь туман, что находится в больничной палате. На соседних кроватях под капельницами лежали Белла с Романом, а у открытого окна сидели Варя с Ленусиком. Заметив, что девушка стала приходить в себя, обе бросились к ней. «Лер, ты как? Говорить можешь? Скажи что-нибудь!» Откашлевшись, Валерия попробовала, получилось слабо, хрипло, но говорить она могла. Как вы нас нашли? спросила девушка. Что там дальше было? Я ничего не помню. Сейчас расскажем, воскликнула Лена, и Варя на неё зашикала, кивая на крепко спящих остальных пациентов палаты. Та понизила голос и сказала: "Там такое дело получилось, просто цирк какой-то". То и дело перебивая друг друга, Линуся с Варварой принялись рассказывать о произошедшем. Когда обнаружили, что Лера пропала из дома, Варвара через своё зеркало гадателя поискала подругу. Выяснила, что находится она в городе, но где-то под землёй, в беспомощном состоянии. В комнате Леры нашли старое фото отеля, показали его Вове, пришедшему красить стены. и потребовали, чтобы он, как мастер-строитель, хотя бы предположил, где может находиться воздуховод и проход в подземную часть здания. Вова изучил фото и указал на беседку во дворе, где теперь находился декоративный бассейн с пеликаном, а проход внутри самого здания, по его версии, мог быть со стороны боковой пристройки, возможно, замаскированный фальшивой стеной. Мы с Марком поехали в Пеликан. Снова перебила Ленусика Варвара. По дороге с Ленкой созвонились, она нас догнала у отеля. Залезли мы на территорию, и Марк голыми руками разломал этого чёртова пеликана, и чуть ли не весь бассейн. И да, нашёл систему вентиляции, подхватила Лена, азартно блестя глазами. Только он туда полез, как явилась хозяйка, а следом и мужик её прибежал. И Марк их это. Лена пощёлкала пальцами, подбирая подходящее слово. В общем, нанёс им множественные интересные повреждения. Потом снова полез в вентиляцию, увидел вас, но пробраться до конца в подвал не смог, слишком узкое отверстие оказалось. Пока он бился в вентиляции, я не стала дожидаться, пока вас там всех перережут. Позвонила Жене, и они с Игорем моментально примчались. Да, и вломились в подвал. Вход туда и впрям лежал через ресторан, подхватила Варя. Хозяевам пришлось указать, где именно, добавила Лена. А что? Лера закашлялась, перевела дух и продолжила. Что вы, Игорь и Женя сказали, как объяснили происходящее? Да ничего особенного, махнула рукой Линуся. Сказали, что ты и ещё двое нормальных граждан попали в лапы сектантов, и вас собираются в жертву приносить. А Марк где? В полиции. Его туда вместе с избитыми хозяевами и детишками их отвезли. Нет, ну ты представляешь, кто бы мог подумать, что крыса Танька с тупым Димкой, дети Серафимы, снова громко воскликнула Лена, но опомнилась и заговорила тише. Мы знать не знали, что они одна семья. всегда себя вели как чужие, как обычный персонал. Что с Марком теперь будет? Леру этот вопрос волновал гораздо больше, чем детей Серафимы. Дело заведут. Да нет, ты что? Даже не волнуйся, замахала руками Ленуся. Наши полицейские так перепсиховали из-за произошедшего, чуть сами там не порешили всех причастных. Танька с Димкой ещё наглые такие, как давай орать, что им большое дело испортили, что какая-то богиня почти уже явилась самолично, а Игорем говорит: "Я вас сам сейчас в жертву принесу, по пуле в лоб каждому обеспечу. Так что нормально всё будет. Приедет скоро твой брательник, не переживай". Валерийу снова начал душить кашель, и Варя попросила Ленусика сходить за водой. Как только она вышла из палаты, Варя склонилась к подруге и тихо сказала: "Когда Марк из вентиляции выбирался, зацепился за что-то о шейником и чуть не сорвал его. Представляешь? Его после этого так накрыло, я думала, он разорвёт Серафиму с мужем. Никогда его таким не видела, даже испугалась". Так что вовремя наши полицейские приехали, а то двойное убийство было бы труднее замеять. Это точно, слабым эхом ответила Валерия, вытащив руку из-под простыни, она потрогала свой лоб. Никогда себе не прощу такой глупости и слабости. Сначала из дома выманили, потом как манекен уложили и делаи со мной что хочешь. Не себя не смогла защитить, не окружающих. Как мне стыдно. Невыносимо просто. Перестань. Это мы просто размякли и расслабились на юге. Всё-таки отдыхать приехали, а не с чёрной магией бороться. Да и многому тебе ещё предстоит научиться. Ты же ещё в процессе. А гадость с Албатова его мы стёрли, не беспокойся. Зелёной мятной водой смывали. Я изготовила на скорую руку. Ещё знаешь что? Гаряс склонилась ещё ближе. Рома, когда в сознание пришёл, предложил мне ехать с ним. Можно сказать руку и сердце. Как думаешь, не податься ли мне в циркачки? Будем вместе с ним дрессировать Урсулу. Ещё Марка можем взять, отнимать у Ромы хлеб, дрессировщика не станем. Маркуша может выступать как метатель ножей. Если хочешь, поезжай, но Марка не отдам, улыбнулась Лера. Мы будем следить за вашими звёздными успехами. Тут открылась дверь, и в палату заглянули Марк с Игорем. — Что-то Лена долго воду не несет, — сказала Варя. — Пойду посмотрю, куда она запропастилась. Маркуш, пошли со мной. Девушка прихватила парня под руку, и они вышли в коридор. Пройдя в палату, Игорь взял стул, поставил его рядом с кроватью Леры, сел и молча стал на нее смотреть. — Можешь ничего не говорить, — сказала она, грустно глядя на него. — И так все понимаю. А я вот ничего не понимаю. Может, оно и к лучшему. Девушка попробовала улыбнуться, но улыбка задрожала в уголках губ и пропала. Я так не считаю. Лера, кто ты? Чем ты занимаешься? Мне надо знать. Дальше так не может продолжаться. Вижу, что какая-то чертовщина постоянно вокруг происходит, но не понимаю, что это такое. Тише, люди спят. С глубоким вздохом произнесла Лера. Давай я выйду отсюда и мы обо всём поговорим. Хорошо? Немного помолчав, Игорь наклонился к ней, поцеловал и сказал: "Хорошо.